Глава 24 Билеты были взяты до Хемница, но сойти следовало раньше. Это должно было ввести в заблуждение полицию, если бы она напала на след беглецов и дала телеграфное поручение в Хемниц схватить их. Поезд, которым выехали из Берлина Зин и Цихауэр, был ночной. Пассажиров в нем было мало. Зин и Цихауэр сошли во флеха. Становилось холодно. Цихауэр поднял воротник плаща и поежился от неприятного прикосновения холодной клеенке к шее. Прислонясь к стене, Цихауэр смотрел на присевшего на скамью и задремавшего Зинна. Когда открыли кассу, Цехауэр взял новые билеты до Аннаберга. Так условлено. Там к ним присоединится местный товарищ, знающий, где и как перейти границу. Взяв билеты, художник вернулся под навес, где дремал Зин. Горы еще не было видно, но присутствие их чувствовалось по их дыханию, долетавшему до платформы. То ветер приносил струю холода, заставляя Зинна ежиться во сне, то накатывалась волна теплого воздуха, сохранившегося где-то в ущелье. Когда подошел местный поезд Хемниц-Визенталь, цехауэр и Зинн пошли к предпоследнему вагону, чтобы занять в нем места. Это тоже было условлено еще в Берлине. Поезд тронулся. Полоса света от станционного фонаря прошла по купе. Цехауэр достал из рюкзака бутылку и молча протянул ее Зинну. Тот также молча взял ее и отхлебнул из горлышка. В купе запахло коньяком. «Кажется, я никогда не отосплюсь после пансиона этого проклятого детки», — сказал Зинн. и, забившись в угол купе, снова закрыл глаза. Ехали в молчании. Был слышен стук колес на стыках. Он делался всё размереннее, поезд шел в гору. Железные крепления старого вагона жалобно дребезжали. Силуэты гор за окном становились отчетливей. Небо между вершинами — отсвечивала едва заметным розоватым сиянием. Это еще не был рассвет. Солнце было внизу, за горизонтом. Первыми узнали о его приближении облака над погруженными в сонную мглу вершинами гор. Приблизив лицо к стеклу, Цехауэр следил за тем, как река терпеливо прокладывает себе путь в горах. Поезд послушно следовал ее прихотливым извивом. Внизу показались огни, бледные в полусвете начинающегося утра. «Вероятно, цшопау», — сказал Цихауэр и тронул Зинна за плечо. «Скоро остановка», — повторил он. «Могут войти». В долине Зэмы показались большие группы построек, Это был Аннаберг. Зин стряхнулся и снял с крючка рюкзак. — Мы не подождем товарища? — спросил Цехауэр. — А если он сразу даст знак выходить? Художник послушно потянулся за своим мешком. В дверях показалась голова кондуктора. — Э, да это целый город с наигранным разочарованием Громко проговорился Хауэр. «Прекрасный городок», — ответил кондуктор. «Нам хотелось более тихого местечка». «Тогда можно проехать до Нижнего Визенталя», — сказал кондуктор. «Дальше пока нельзя. Верхний Визенталь пока еще чешский». «Пока?» — спросил из своего углазин. «А потом?» «Можно будет», — с готовностью пояснил кондуктор. «Как только заберем богемию. Однако вы не пожалеете, если поживете и в Визентале. Горный воздух, тишина. Я дам вам адресок. Светлые комнаты, горячая вода. А таких обедов не получите во всей Германии. Успеем ли мы взять в Аннаберге билеты?» В сомнении спросился Хауэр. «Если господам угодно, я это сделаю». Зин дал кондуктору кредитку. «Два билета до Визенталя. Посмотрим, чем эта дыра отличается от других». Когда дверь за кондуктором затворилась, Цехауэр спросил Зина. «А что, если наш провожатый поедет вовсе не до Визенталя? Если нам придется сойти тут же». «Ваннаберге». Что подумает кондуктор? Что на его пути встретились еще два бездельника, не знающие сами, чего хотят. Поезд подошел к Аннабергу. Фонари на платформе уже были погашены. Ярким пятном выделялся в ясном утреннем воздухе сигнальный кружок в руке начальника станции. Он поднял его. И с паровоза уже послышался свисток, когда, расталкивая служащих, на платформу выбежала девушка. У нее за спиной покачивался высокий короб, пристегнутый наподобие ранца. Девушка устремилась к хвосту уже двигавшегося поезда. Несколько мгновений она бежала рядом с вагоном, в котором сидели Зин и цехауэр. Художник поспешно распахнул дверь, и протянул ей руку. Она сделала отчаянное усилие и вспрыгнула на ступеньку. Тяжело дыша, она стояла посреди купе. Короб мешал ей сесть. Она позволила Зинну отцепить его. «Еще немного, и я бы опоздала». «Глотните-ка!» Цехауэр протянул ей бутылку. Девушка сделала глоток и закашлялась. Вытерев выступившие слезы, она всмотрелась в лицо художника. «Как удачно, что я попала прямо в ваше купе!» Цехауэр удивленно поднял брови. «Для меня? Или для вас?» Девушка молча показала на яркую булавку в виде трилистника торчащую в его галстуке. «Вы правы. Я и забыл». сказал Цихауэр. В дверях купе показалась голова кондуктора. Увидев девушку, он вошел. «Вы сели на ходу. Придется уплатить штраф». Он повернулся к Цихауэру и, коснувшись козырька, вручил ему купленные билеты и сдачу. «Вот вам пять марок за хлопоты и пять марок штрафа». С этими словами Цехауэр взял кондуктора за плечи и, повернув, подтолкнул к двери купе. Приглядевшись к девушке, Цехауэр увидел, что она хороша собой, но на ней было пальто переделанное из мужского и слишком ей широкое. На ногах грубые ботинки с низкими подкованными каблуками. Разглядывая новую спутницу, Цехауэр не сразу отдал себе отчет, что в ее наружности показалось ему таким привлекательным. Бледная кожа, впалые щеки и необычайно усталые глаза. Впрочем, может быть, в этих-то глазах и было все дело. Между тем поезд сбавлял ход. Рельсы все круче поднимались в гору. Горы теснее сдвигались к железной дороге. как огромные раны зияли провалы каменоломен. На их светлых выработках темнели фигуры рабочих. Подвешенные на веревках, они долбили отвесную стену скалы. Светло-желтая пыль поднималась под ударами кирки и расплывалась в воздухе, как дым. Оседала в лощине. «Визенталь», — сказала девушка и встала, — потянувшись за своим коробом. Когда они сошли с поезда, к ним подошел кондуктор. «Прекрасные места!» — сказал он и порылся в свои сумки. «Нигде в Германии не получите такого обеда!» И уже вскакивая на подножку тронувшегося вагона, протянул Цехауэру карточку. «Нигде в Германии!» Художник взялся было за огромный короб спутницы — «Чтобы на нас показывали пальцами?» — сказала она и ловко вскинула ношу на плечи. На платформе было несколько крестьян. Они сидели на скамьях, кутаясь в пальто и плащи. Около каждого стоял такой же огромный короб. «Что в них?» — с любопытством спросил художник. «Игрушки. Мы возим их в Аннаберг». «И вы тоже?» Она прервала его. «Вы приехали на похороны вашего дяди. Сегодня мы хороним отца. Меня зовут Рената Шенек». «Рената?» «Рени. Я не забуду». На площади перед вокзалом тоже сидели люди с коробами. Их было много. У всех был одинаково измученный вид – хотя день еще не начинался. — Смотрите-ка, молодая Шенек уже вернулась, — с завистью сказала старуха, сидевшая с краю прямо на земле. — Мы сегодня хороним отца, матушка зельта на ходу ответила Ренни. — Вы придете? — Иди, иди, — проворчала старуха. — Кому надо, тот и придет. Сначала они шли дорогой, потом свернули на тропинку, круто поднимавшуюся в гору. Когда им встречались крестьянецы, Хауэр первый снимал шляпу. — Грюс Готт, — говорил он. — Грюс Готт, — хмуро отвечали они, отводя глаза. Мужчины попадались все реже. Откуда-то из кустов неожиданно появились детишки и старухи, сгибавшиеся под тяжестью вязанок хвороста. Цехауэр приподнимал шляпу. «Горюс год!» Но никто ему уже не отвечал. Дети пугливо шарахались в кусты, старухи угрюмо отворачивались, опираясь на палки и сходя с тропинки, чтобы пропустить незнакомцев. Чем дальше они шли, чем труднее было Цехауэру скрыть утомление, тяжелое дыхание выдавало его. Ренни поставила короб и опустилась на камень. Она сняла шляпу, и Цехауэр увидел, что ее волосы закручены в тяжелый узел на затылке. От этого голова ее уже не казалась такой маленькой, но... Незатененное полями шляпы лицо выглядело еще более усталым. Цехауэр отвел от нее взгляд и посмотрел на восток. Солнце уже поднялось над хребтом. Далеко впереди, окруженная грядою темных скал, возвышалась могучая гора. Она стояла, величественная и тяжелая, распустив зеленый подол подножия до самой долины. Вершина ее, коричневая, изрытая глубокими складками, была накрыта высоким серебряным чипцом снега. Белые фестоны, как кружево, спускались на ее широкие серые плечи. Ренни взглянула туда. — Там уже нет нации, — сказала Ренни, указывая на горы. Оба ее спутника кивнули головами и с интересом посмотрели на ту землю, где не было нации. Зин поднялся первым. «Идемте». «Теперь сюда», — сказала Ренни и свернула направо. За поворотом сразу открылась деревня. Поднявшись к ней, они вошли в последний дом, выходивший на дорогу глухой стеной двора. В лицо ему ударила густая струя смрадного пара, в котором смешались запахи распаренного дерева, клея, дешевых красок. В комнате царил полумрак. Неприятный запах исходил и от игрушек, сушившихся на нескольких полках, опоясавших огромную печь, занимающую всю середину комнаты. Здесь был целый зоологический сад, вырезанный из дерева. Куча фигурок, белевших свежеструганным деревом, была свалена на полу большого стола, вокруг которого сидела вся семья. Дети наравне со взрослыми клеили и раскрашивали. Когда вошла Ренни, дети обступили снятый ею короб. Ренни извлекла из него несколько пакетиков. Один из них — пачку печенья, Она тут же вскрыла и дала детям по круглому бисквиту. Это было самое дешевое печенье, но дети ели его, причмокивая от удовольствия. Вскоре сели завтракать. На столе стояли две плошки. В одной был картофель, в другой — льняное масло. Каждый брал себе картофелину, макал ее в масло и, придерживая ломтиком хлеба, нес ко рту. Зин достала своего мешка и положил на стол банку консервов и несколько булочек. Дети жадно уставились на консервы, но мать Ренни сказала, — Это оставим на поминке Мы тоже пойдем хоронить, — спросил Цехауэр у Ренни. — Иначе вам не пройти к кладбищу, — тихо ответила она. — Нам туда непременно нужно. — Там граница. Ренни пересела в угол комнаты, где стояла детская кроватка. Цехауэр заглянул через плечо Ренни и увидел мальчика лет шести. Его заострившееся личико было очень бледно. Тонкие прозрачные ручки лежали поверх одеяла. — Ваш братишка? — спросил Цехауэр. «Нет, сын». А я думал, «Я вдова», — просто сказала Ренни. Зин опустился на табурет возле кроватки и посмотрел на больного ребенка. «У вас нет никакого музыкального инструмента?» Ренни сняла с печки игрушечную гармонику. Она была еще сырая от свежих красок. Зин растянул мехи. Инструмент издавал хриплые, неверные звуки. Пальцы Зина побежали по ладам, и он запел. «Спи, сынок, молчи, дружок, в папу вовсе не стреляли, дяди только попугали, папа вышел на лужок. Спи, сынок, молчи, дружок». Цехауэр видел, как напрягаются черты лица Ренни, Словно она осилилась удержать слезы, а голос певца, всегда звучавший сталью, становился все мягче. «Ничего здесь не случилось. Это все тебе приснилось. Спи, сынок, молчи, дружок. Я молчу, молчи и ты. Слышишь, вновь трубят горнисты. Если правду скажешь ты, и тебя убьют фашисты». Зина опустил гармонику и без аккомпанемента тихонько повторил. «Спи, сынок! Молчи, дружок!» Ренни опустила голову на руки, ее плечи слегка вздрагивали. «Я пойду на воздух», — сказал Цехауэр. Ренни взяла с постели две подушки и повела друзей в коровник. «Сарая для соломы было бы лучше». «Но он занят», — сказала она и отворила дверь сарая, чтобы набрать для них соломы. Они увидели стоявший там гроб. Скоро Рейни разбудила их и попросила помочь внести гроб в дом. Гроб был тяжелый, из толстых дубовых досок. Его поставили на стол, около которого по-прежнему высилась груда свежевыструганных игрушечных зверей. На скамье вокруг печи, под рядами пестрых игрушек, сидела вся семья и соседи. Только вдова стояла у стола, молча, с каменным лицом, уставившись на покойника. Пастор читал молитву. Дверь широко распахнулась. и на пороге появился здоровенный детина. На нем была форменная фуражка с кокардой. Это был правительственный инспектор. Из-за его спины выглядывал стражник сельской полиции. «Хайль Гитлер!» Пастор захлопнул молитвенник и, не ответив, отошел в сторону. «Я еще не давал разрешения на погребение». Сердито сказал инспектор матери Ренни. «Где свидетельство о том, что рот покойника осмотрен, что в нем нет золота?» Вдова дрожащими руками рылась в ящике того же стола, на котором стоял гроб. Инспектор откинул простыню, закрывавшую покойника до подбородка, и осмотрел его пальцы. «А обручальное кольцо...» вдова покорно протянула инспектору тоненькой золотой обруч. Он поставил в углу свидетельство печать и весело сказал «Можете ехать». Прежде чем уйти, он окинул взглядом комнату и остановил его в углу за печкой, где стояла кроватка больного мальчика. Проследив за его взглядом, Цехауэр увидел лежащий перед кроваткой самодельный коврик из разноцветных лоскутков. В середине лоскутки образовали яркую красную звездочку. Инспектор медленно подошел к коврику, подкинул его носком сапога и обвел взглядом молча сидевших крестьян. Все угрюмо потупились. — Возьми, — приказал инспектор стражнику и сказал пастору, Теперь можете молиться. А с тобой, — он обернулся к Крэнни, — мы еще встретимся. — Послушайте, — проговорился Хауэр, но прежде чем он успел продолжить, Зин схватил его за руку. Инспектор и стражник ушли, громко хлопнув дверью. Зин чувствовал, как дрожит ладонь Цихауэра. — Выйдем-ка, — сказал он. Деревня была уже окутана густыми сумерками. Зажигались огни. Было очень тихо. Они стояли и молча курили. За их спинами неслышно выросла фигурка Ренни. «В верхнем Визентале вас уже ждут». Она еще постояла в нерешительности и пошла к дому. «Через десять минут вынос», — не оборачиваясь, сказала она с порога дома. Гроб несли на плечах вдоль деревенской улицы. Из домов выходили жители. Завидев процессию, они наско разбрасывали фартуки, облепленные стружкой, и присоединялись к хору крестьян. Некоторые выходили с фонарями и занимали места по сторонам процессии. Вскоре она была окружена цепочкой огней. Последнее прибежище византальцев – не было уютным. Его обвевали ветры со всех сторон. Выветренные камни могильных плит стали шероховатыми, как руки лежащих под ними бедняков. Было уже совсем темно, когда гроб отца Рени опустили в могилу. Она была неглубокой и узкой. Фонари крестьян освещали острые камни, торчавшие по ее краям. Опускаясь, Гроб стукался о них. Еще громче стучали по его крышке каменья, заменявшие здесь горсть земли, бросаемую в могилу провожающими. Ренни отвела Зина в сторону. «Видите вон ту гору?» Зин зажмурился, чтобы привыкнуть к темноте. «Идите на неё, сказала Ренни. «Все время по гребню. Не спускайтесь в долину». «Там кордон. В пятистах метрах вас ждут друзья». «Мы вам очень обязаны, товарищ Шенек», — сказал Зин. А Цихауэр взял руку Ренни и, подержав в обеих своих, бережно поднес губам. «Мне пора», — сказала Ренни мягким усилием, освобождая свою руку. «Нижний Визенталь». «Рената Шенек». «Рени», — сказал Цихауэр, едва слышно. Она подняла на него глаза, но только повторила. «Мне пора». «Вам тоже». Через минуту ее силуэт расплылся в темноте. По примеру Зина Цихауэр опустился между могилами и больно ударился при этом плечом о каменное надгробие. Перед глазами цехауэра качалось что-то большое, темное, похожее на дерево с плоской, растрепанной ветром кроной. То, что он принял за дерево, качнулось, и Цехауэр почувствовал нежное прикосновение к лицу. Он поднял руку и нащупал цветок. Цветок был маленький и, кажется, белый, с тонким стеблем, легко обломившимся под пальцами художника. Цехауэр бережно воткнул цветок себе в петлицу. Лежать было неудобно. Острые камни резали колени и грудь, но Цехауэр боялся повернуться, чтобы не произвести шума. На кладбище царила уже мертвая тишина. Было видно, как вдали спускаются к деревне точки фонарей. Скоро туман скрыл деревню и окутал гребень горы и кладбища. Сквозь него Зинну не было видно ни луны, ни горы, на которую велела идти Ренни. «У тебя нечего хлебнуть?» — шепотом спросил Цехауэр. «Помолчи». «Пора идти. Туман может подняться. Пятьсот метров пять минут». После некоторого молчания Зин сказал «Хорошо» и поднялся из-за своего камня. «Постой!» Спохватился вдруг Цихауэр и опустился на колени. «Что еще?» — недовольно спросил Зин. «Пустяки!» «Сейчас!» — смущенно пробормотал Цихауэр, вынув из петлицы цветок и бережно пряча его в шляпу. Вот и пошли».